Глава пятая. Как завершилось утро мистера Димака? И в самом деле мистер Димок был недоволен всем на свете. Примерно в то время, когда Энн Даттон Свифт и Филипп Спенсер Смит возвращались из вороного коня, он звонил по телефону в «Жуй да плюй». Пневматические дрели крохотали, что было моче. Если бы Дима оторвался от трубки, хоть на миг и трезво оценил ситуацию, он сообразил бы, что, говоря по телефону, нет никакой необходимости перекрикивать шум дрелей. Между тем он так неистово орал в аппарат, что жуй да плюй, не мог разобрать ни слова. Но мистер Димок считал, что виной всему дрели, которые заглушают его голос, и потому кричал еще громче. «Я смотрел сегодня утром эскиз!» Я говорю, смотрел эскиз сегодня утром. А я сказал, что он не годится. Не, не годится для ваших пакетов. Ни к черту. Я говорю, для пакетов. Да о чем я, по-вашему, с вами толкую? Что? Какие ракеты? Рекламные пакеты должны быть нацелены на покупателя. Я говорю, должны быть нацелены на покупателя. Да не ракеты. Стану я звонить вам насчет ракет. Я говорю, с чего вдруг я стану звонить насчет... «О, Господи, Боже мой, я позвоню вам позже!» «Я говорю, позвоню позже!» Он положил трубку и обтер носовым платком взмокший лоб. На столе были сэндвичи и стакан молока. С рассеянным и озабоченным видом мистер димок отхлебнул от стакана и откусил краешек сэндвича, все еще с недовольным подозрением, поглядывая на большой шкаф у противоположной стены. Он был ничем не примечателен, этот шкаф самый обычный конторский шкаф для книг и бумаг, который лучше всего ставить так, чтобы его вообще не было видно. И тем не менее мистеру Диммак что будто шкаф над ним насмехается. И тут он заметил крысу. Это была большая, бурая крыса, и вышла она из шкафа, хотя трудно было понять, как именно, ибо дверцы не отворились. Она отбежала от стены на шаг другой, присела на задние лапки, взглянула на мистера Димока и затем издала странный звук, нечто вроде Это было уже слишком В бешенстве Димок вскочил и швырнул в крысу полокнотом, но промахнулся шага на дверь, на два, не меньше Крыса снова пропищала свои хи-хи-хи и шмыгнула обратно в шкаф Пеки! закричал мистер Димок в микрофон «Сюда! Живо!» Он откусил кусок другого сэндвича, но хлеб показался ему противным, отдающим крысы. Пеки! начал он возмущенно «В контуаре появилась крыса!» «Какие крысы? Канцелярские?» «Да, у нас их две, они наносят ущерб фирме» «Да не канцелярский, а настоящий! Я только что видел крысу, она выскочила из шкафа!» «О, мистер Димок, не может быть!» «Говорят вам, выскочила из шкафа!» – кричал Димок. «Здоровенная, ширная, бурая крыса, наглая, как сто чертей!» Стояла вот здесь и смеялась мне в глаза. Я запустил в нее блокнотом и промахнулся, и она опять засмеялась, а потом убирала обратно в шкаф. «Ну, что скажете?» Пегги сокрушенно покачала головой. «Скажу, что нужно бы вам пойти домой, мистер Димок». Домой? Да, Причем здесь мой дом? Здоровье дороже всего, мистер Димок. Не спорю, на какое отношение это имеет к крысам? Мне кажется, вам не следует оставаться в конторе и заниматься делами через силу, мистер Димок. Я знаю, какой вы добросовестный, и мы все знаем. Но ведь дела это еще не все в жизни. Разрешите мне вызвать машину и позвонить миссис Димок? Нет, не разрешаю, сердито сказал Димок. Подумаешь, увидел крысу. «Да не в крысе дело», — сказала Пегги, и в голосе ее зазвучали, а в глазах заблестели слезы. «Вы говорили, что видели карлика?» «Ну и что?» «Да, я видел карлика». «И вы говорили, что он тоже ушел в шкаф?» «Довольно, Пегги», — заявил Димок, внезапно возносясь на высоту своего служебного положения. «Занимайтесь своим делом, а мне предоставьте заниматься моим». «Хорошо, мистер Димок. она повернулась к двери. «И скажите, чтоб в следующий раз мне не приносили сандвичи, которые вкусом напоминают опилки». Она остановилась на пороге, обернулась и с упреком взглянула на шефа. «О, мистер Димок, дело не в сандвичах, дело в вас!» Как только девушка скрылась, он подошел к шкафу и с опаской отворил дверцы. «Все было как прежде». Между книгами и папками, тесными рядами выстроившимися на полках, не оставалось даже щели для кусок. Задумчиво осмотрев шкаф, Димок медленно вернулся к своему столу. В одну руку он взял стакан молока, в другую неначатый сэндвич, повернулся к окну и стал смотреть на улицу. Молодые загорелые бесы с пневматическими дрелями, все-таки здоровые и довольные, с грудью в шестесной кучке, перемигивались и готовились к очередной попытке стереть весь квартал с лица земли. Но тут внимание мистера Димака привлек шум в комнате. Очень красивая девушка, одетая в какой-то средневековый костюм, стояла посреди его кабинета и улыбалась ему весело и выжидательно. У Димака мелькнула мысль, что девушка, возможно, тоже вышла из шкафа Но он поспешно прогнал эту дурацкую догадку «Ну, это еще что?» – спросил он не слишком любезно «Это я!» – она обворожительно улыбнулась «Кто вы такой?» Поскольку это мой кабинет, надо бы, собственно, мне спрашивать, кто вы такая Но раз вы новенькая, я вам отвечу «Я мистер Димок, один из директоров фирмы. И хотя вы прекрасно смотритесь, моя дорогая, мы должны сами понять, что мы не можем разрешить натурщицам в костюмах разгуливать, где им вздумается. А иначе получится фирменный, форменный петлан. «Что такое петла? «Ну, вы понимаете, что я хочу сказать? Что вам здесь не...» «Ну что, надо!» «Я ищу Сэма». Челок прекрасной дамы!» «Протянул Димок с невыразимым облегчением». Да, Сэм был здесь, а потом ушел. Но я уже послал за ним Эндатон Даттон и Филиппа Спенсер Смита, так что надо надеяться, он не заставит себя ждать. Как только он вернется, вы будете снова ему позировать. Мне кажется, я люблю Сэма, мечтательно сказала девушка. Не вы первая, так что не принимайте это близко к сердцу. Как вас зовут, дорогая? Принцесса Мелисента. Ну что ж, сказал Димок. ничего удивить, но... В прошлом году у нас работала внучка русской великой княгини, итальянская контесса. Из вас, аристократ, выходят неплохие наторщицы. Воспитание, наверное. Не понимаю, о чем вы начала Милисента, но тут загрохотали дрели, и она в ужасе зажала уши руками. Забыл предупредить вас, дорогая моя, сказал Дима, когда грохот смолк. Но это всего-навсего пневматические дрели зачем вы завели такие ужасные штуки с упреком воскликнула Милисента. у нас во в жизни их нет в какой жизни во в самом вы видели магистра марлограмма волшебника понятия не имею кто это зато я видел большую бурую крысу если только я не окончательно спятил она пищала это и был магистр марлограмм он сказал что обернется крысой перед тем как к вам войти. Диммак уставился на девушку и задышал тяжело и шумно. «Одну минутку, принцесса, извините!» Он проговорил в микрофон. Пегги, вы мне нужны немедленно!» Потом снова поднял глаза. «Когда моя секретарша выйдет, скажите ей то, что сейчас сказали мне. Она считает, что мне надо ехать домой и лечь в постель». «Вы больны?» – спросила Милисента, подходя ближе и глядя, глядя на него с сочувствием. «У вас доброе лицо, но грустное. Может, действительно, вам лучше поехать домой и лечь в постель?» «Ненавижу валяться в постели!» Димок посмотрел на Пегги, которая в этот миг вошла в кабинет. «Пегги, это принцесса Мелисента. Она позирует Сэму». «Ну-ка, принцесса, повторите, Пегги, то, что вы сейчас сказали мне. Насчет того магистра, как его там?» «Эллисон!» – промолвила Мелисента, широко раскрыв глаза. «Как вы сюда попали?» «Простите, но как вы узнали, что мое второе имя Эллисон?» «А, вы, должно быть, та девушка, о которой мне говорила кузина Одри. Но сюда вы напрасно пришли. Кстати, нос у вас немножко... У вас есть крем-пуф?» «Крем-пуф?» достала пудреницу и открыла ее. «Ах, какая прелесть!» — воскликнула Мелисент в упоении. «Никогда не видела ничего лучшего в делешной жизни. Мне непременно нужно раздобыть такую же, прежде чем вернется Сэм». «Я покажу вам, куда ходим мы, девушки», — сказала Пекки, уводя ее. Диммак проводил их и им взглядом, а потом принялся вытягивать один за другим ящики стола, пока, наконец, не нашел флягу. Плеснув из нее в стакан с молоком, он стал прихлебывать смесь, все еще бросая подозрительные взгляды на шкаф. Он как раз допил стакан, когда в кабинет плечом к плечу вступили Энн Дадон Слифт и Филипп Спенсер Смит. «Ну как, нашли Сэма?» «Нет, Диди», — сказал Фил. Мы были в «Вороном коня», это такое заведение, по соседству с его домом, и не нашли там никого, кроме полоумной буфетчицы. Энн фыркнула. Она сказала, что Сэм ушел сквозь стенку. «Искать какую-то принцессу на каком-то португальском маяке», подхватил Фил со смехом. Лерный детей, это ее слова, мы ничего не сочиняем». «Тут пришла Сэмова натурщица», — сказал Димок. «В полном параде». Очень миленькая девушка, между прочим. Говорит, что она принцесса. Зазвонил телефон. «Димок слушает!» «Спенсер Смит, да, здесь!» Он протянул Филиппу трубку. «Телевидение! Вот пустобрехи!» «Спенсер Смит слушает!» «Да!» «Что, что она?» Ну я же вас предупреждал! Надо приготовить еще одну девушку!» Мрачно выслушивая оправдания, летевшие из противоположного конца провода, он вдруг увидел в дверях кабинета Мелли и сразу просиял. «Я знаю, знаю, но ведь вы обращаетесь ко мне в последнюю минуту». «Ну хорошо, у меня есть кое-что на примете. Пока ничего не меняйте, ребята». Он положил трубку и посмотрел на Димука. «Диди, корю со страшной силой. Сос!» «Можно я возьму это самого надобщицу? Ладно». Он повернулся к Мелисенте. «Есть классная телевропотенка. легенькое, одно удовольствие. Возьметесь, детка?» «О чем вы говорите?» «Сейчас некогда объяснять, детка. Расскажу по дороге». «А я увижу Сэма?» «Вряд ли». «Но вполне возможно, что он вас увидит и услышит. Скорее, лапочка!» У порога Мелисента обернулась и сказала Димаку. «Если снова придет волшебник, магистр Мурлограм, объясните ему, где я. И, пожалуйста, не думайте, будто с ним нельзя разговаривать по-человечески от того, что он обернулся бурой крысой». Эн посмотрела ей вслед, потом растерянно уставилась на Димака. «Диди, что она сказала?» Иммок отвечал с трудом, подавляя ярость Вы что, не можете понять простейшие, совершенно недвусмысленные просьбы, Эл? Она сказала, что я должен поговорить с магистром-марлограммом-волшебником Хоть он обернулся бурой крысой И не раздумайте со мной спорить, закричал он Оставим эту тему и точку Хорошо, хорошо, сказала Энн. Но откуда она взялась, эта девушка? Из И видя, что Энн собирается открыть рот, Димок закричал. «Я же сказал, оставим эту тему, сказал или нет!» «Так вот, когда я говорю «оставим», это значит «оставим!» Он поглядел на стол и вдруг заметил что-то новое. «А это еще кто сделал?» Он схватил громадный календарь и швырнул его через всю комнату. Календарь упал лицевой стороной вверх. На листке значилось «Июнь 31 В этот миг вошла Пеги. «Приехала миссис Димок, чтобы забрать вас домой, и доктор Чарвис сейчас придет осмотреть вас, мистер Димок. «Обалдеть можно!» Зазвонил телефон, и мистер Димок в полнейшем отчаянии схватил трубку. «Кто? Мамин пусик? Слышать больше не хочу о вашем Аста чертела, Понятно?» Он с грохотом бросил трубку. «Диди, -ди, Господь с вами!» — закричала м в смятении. «Ведь это один из наших лучших заказчиков!» «Он не в себе, мисс Даттон Свифт», — сказала Пегги. Я уверена, что доктор Джарвис. Эх, чтоб тебя! Уже на силу сдерживаясь, Дима забрабанил пальцами по столу. Будет когда-нибудь всему этому конец, или? <смех> <смех> <смех> Слышали? Что-то пискнуло, сказал Эм. Но, честное слово, Диди, нам придется объяснять маминому пусику. Тихо. Вот, слушайте. <смех> «Пожалуйста, мистер Димок, снимите воротничок», — сказала Пегги. «А если бы вы еще туфли сняли и прилегли...» «Да замолчите вы!» Димок побагровел. Поднявшись из-за стола, он озирался, как затравленный бык. А ну, загляните в шкаф!» — произнес песклявый голос. хе я закляну, разрази меня бог!» — заревел Димок. Он выбежал из-за стола и бесследно исчез в шкафу. За да ним скорее, дико вскрикнул Пеки. Нельзя отпускать его одного в таком состоянии, быстрей! Итак, мистер Димок, важно начал доктор Джарвис, входя в кабинет. Что это? Что я слышу? Но увидел лишь, как Эндатон Датон Свифт вслед за Пеки исчезла в шкафу. Он помедлил мгновение. Потом величаво двинулся через всю комнату к шкафу и распахнул дверцы. Однако узрел лишь полки до отказа, набитые книгами и папками. И услыхал после минутного замешательства лишь сотрясающий землю хор пневматических дрелей. Сэм в беде. Вспоминая впоследствии путь от пика Плейс до Перадора, Сэм решил, что это было похоже на очень быстрое путешествие, вместе с тем на пробуждение от сна. По дороге, если только можно назвать бытку, это было дорога, и он потерял обоих своих спутников. Эмаль грима, и шкипера планкета, и теперь без особого удушевления взбирался вверх по длинной лестнице какого-то замка. Вдобавок Сэм любил днем основательно подкрепиться не сандвичем и салатиком, как большинство из нас, но чем-нибудь вроде пудинга с мясом и почками и пирога с вареньем. А с тех пор, как он наскоро позавтракал, прошло уже несколько часов, и он сильно проголодался. Нет, разумеется, он всей душой желал найти прелестную принцессу Мелисента, но это не значило, что он и думать позабыл о рагу, ирландской тушеной баранине с луком, вареной говядине и клетках. Однако ничем таким и не пахло. На верхней площадке лестницы кто-то играл на лютне, и так как Сэм явился без приглашения, он счел своим долгом остановиться и послушать. «Большое спасибо», — сказал он. «Сыграйте еще что-нибудь, хорошо?» Музыкант поднялся, улыбнулся и поклонился. «Простите, минутку продолжал Сэм. Я тут как-то вечером совсем недавно услышал по радио одну вещицу. Вы ее, наверное, знаете. Как это... Ах, да, вот. «Черный рыцарь взял мое сердце в полон». «Фуй!» — сердито скривился музыкант. Он подхватил свою лютню и пошел прочь, не глядя на Сэма. «Вы сказали «фуй»?» — крикнул Сэм ему вслед. «Я много раз видел это слово в книгах, но никогда его не слыхал!» Оставшись в одиночестве, Сэм решил, что, пожалуй, стоит обследовать башню, в которой он находится, хотя бы для того, чтобы забыть о голоде. Раздвигая изъеденные молью занавеси, он нос к носу столкнулся с очаровательной рыжей дамой в изумрудно-зеленом платье. Ее улыбка была, как разукрашенная цветными лампочками «Добро пожаловать!» «Каково изволит здравствовать, светлый государь мой?» начала она после столь долгих испытаний. Сэм не ударил в грязь лицом. «Прекрасная госпожа, я гряду урона не понес, но э, преисполнен изумление». «Светлый государь мой, коль скоро ищете вы приключений, ищитесь выказать и засвидетельствовать вашу доблесть, должно вам быть готовым преисполниться изумлением нагажды». Сэм изнемогал. Благородная девица. <смех> Вы глаголите истину. А ваше имя. Я леди Нинет. Она присела, прячу улыбку. И в моем роду много высоких властителей и знатных дам. Прекрасная леди Нинет, сказал Сэм, окончательно потерявшись. Меня зовут Сэм, а семейство мое зовется Пенти. И рот у меня сказать по правде не бог весь какой. И держать такие речи не бог весь как умеете Верно, Сэм? Стало быть, можно говорить и попросту? Ох, гора плеч Кстати, леди Нинет Вы были так любезны, что спросили меня Как я себя чувствую Должен признаться, я голоден как волк Не сомневаюсь, сказала Нинет Все готово Пожалуйте сюда Я и сама проголодалась, Сэм Я знала, что вы должны скоро прибыть и ждала вас Разве не мило с моей стороны?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 Положите себе гусиного пашкета Несколько минут Сэм сосредоточенно жевал и глотал А потом почувствовал, что пришло время задать вопрос другой своей сотрапезнице Кстати, Нинет, в каком мы с вами веке? В каком веке? Ну да, кто вами правит? Великий король Артур, конечно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 Номинально «Королева Елизавета II», а фактически «Исполкомы консервативной иллибарийской партии», «Конгресс Трид Юнионов, «Федерация британских промышленников», «Фабианское общество» и «Общество молодых консерваторов». Нинет неудержимо расхохоталась и даже пролила вино на жареного лебедя. Миленькие, миленький, остановитесь, довольно. Я ведь понимаю, что все вы это выдумали. А теперь шутки в сторону и давайте поговорим как два добрых заговорщика».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 «Пожалуйста, простите, я, кажется, сказал что-то не то». «Вы ведь не сноб, Сэм?» «Нисколько». Он виноват улыбнулся. «Но со слов Мальгрима я понял, что девушка, которую я рисовал, принцесса Млисента. Ну и... Вы сами понимаете, Нинет, ее-то я ищу». «Значит, она, на ваш взгляд, красивее меня?» «Спросила Нинет высокомерно». «Мне кажется... Нет, нет, не будем больше к этому возвращаться». «Собственно говоря, я ее толком и не разглядел. Не то, что вас».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 Сэм улыбнулся ей и отхлебнул изрядный глоток вина, красного, чуть терпкого, совсем не дурного. «Не болтайте ерунды», — она строго на него посмотрела. «А я умная и совершенно безнравственная». Сэм не нашелся, что ответить на такого рода признание, и потому промолчал. Молчание продолжалось с полминуты, потом Нинет наклонилась вперед. «Вы знаете Макбетов?» «Я знаю про Макбетов», — сказал Сэм. «У меня есть в Шотландии кузина, которая близко с ними знакома. Всего несколько лет назад Макбеты были ничем, простыми солдафонами, а поглядите-ка на них теперь, и все она. У нее крепкий ум, решимость, энергия». «Дайте срок», — сказал Сэм зловеще. «Конечно. Шотландию вы мне подарить не можете. Но и здесь умные безнравственные женщины умеют снять сливки. Поглядите на фею Моргану, Дженевру, королеву Аркнейскую». «Для настоящего заговора годятся только умные женщины и волшебники». «В нашем мире, — сказал Сэм, — заговоры больше не нужны. Мы и без заговоров все в лучшем виде разрушим и развалим. На то у нас есть наука и прогресс. Но объясните мне поподробнее насчет волшебников. Я не совсем понимаю, что тут с ними за история». «О, история замечательная, — начала Нинет. У нас их двое, Мальгрим». «Тот, с которым я заодно, и его старый дядя Марлограм. Марлограм и увел Мелисенту искать вас». «Тогда зачем я сюда попал?» «Видите ли, какое дело, Мальгрим ужасно ловкий и в свой черед обставил дядю. Прежде чем бедняжка Мелисенту успела вас найти, он притащил вас сюда. Теперь вы здесь, а она там». «И оба не в том мире, в каком нужно», — возмущенно сказал Сэм. «По-моему, это уж слишком». В этот миг раздался голос Геральда. Его королевское величество Мелиот, король Перадора, высокий повелитель Бергамора, Маралора и Парлота, властелин Лансингтона, Нижних Мхов и Трех Мостов. Загремели трубы, и вошел, вернее, вбежал король Мелиот». Его сопровождали престарелый советник Мальгрим в своем роскошном черно-серебряном расшитом знаками зодиака наряде и двое солдат. Король выглядел так, будто слишком плотно закусив и выпив слишком много вина, он потом заснул, но выспаться ему не дали, и теперь он ничего толком не соображает и настроен хуже некуда. Рассмотреть его как следует Сэму не удалось. «Что здесь происходит?» закричал король. Он показал на Сэма. «Это что за тип?» «Хотя да нет, потом расскажите, где наш карлик? Вот что главное». «Здесь, государь», сказала Нинет. Магистр Мальгрим Волшебник доставил его назад. А, тот самый Тип. Мы ему не доверяем. Теперь король показал на Мальгрима: а это что за Тип? Я и есть магистр Мальгрим, ваше Величество. Тут ты пропасть перепутал. Но мы все поставим на место, можете не сомневаться, ряпнул король. «Боже, благослови нашего доброго короля Милота! Воскрикнул престарелый советник тонким дребезжащим голоском. Гип-гип! Ура! дружно подхватили двое солдат. По всему было видно, что подхватывать им приходится слишком часто. «Ладно, ладно, хватит!» Король свирепо глянул на Сэма и показал на него пальцем. «Ну, так что же это за тип?» «Он не принадлежит к числу ваших подданных, государь», – сообщил престарелый советник. «Сами видим», — резко возразил король. «А дед черт знает как, наверное, один из этих леонесских или камелиардских гладранцев, а?» «Явился без доклада, верительных грамот не представил, а теперь угощается за наш счет, да ты смотри, как пушно. Он впился глазами в стол, потом подошел поближе. «Этот гусиный паштет припасен для нашего королевского стола!» «Спрашивается, как он сюда попал?» Нет, это просто адовое наваждение. Какой-то тип явился, неизвестно откуда, без верительных грамот. Даже платья пристойного на нем нет, а его накачивают нашим лучшим вином и закармливают нашим лучшим гусиным паштетом. Да кто он такой? «Опасный молодой человек, ваше величество», — сказал Мальгрим вкратчиво. «Он разыскивает принцессу Мелисенту». «Это тот человек, которого она видела в моем волшебном зеркале. Сэм». «Сэм?» Да ведь она сказала, что его на самом деле не существует Мифологический персонаж, сказочный, фольклорный Так мы поняли Нет, это, видно, кто-то другой Как вас зовут? Сэм Я тот самый тип, о котором она говорила Мы любим друг друга Вернее, надеюсь, что она тоже Я-то во всяком случае ее люблю Это заявление привело короля Миллиота в ярость Нагло смотрит нам прямо в лицо «Непристойно одет, набил брюха нашим лучшим паштетом, а теперь еще толкует нам, что влюбился в нашу единственную дочь! А прах побери, у нас кровь закипает в жилах!» «Может быть, последует какое-нибудь официальное представление со стороны?» – начал престарелый советник. «Сдор! Мелисента! Мелисента!» – закричал король. Ответа не было, и он обратился к Нинет. «Где она?» «Ее здесь нет, государь. Она отправилась искать его, Сэма». «Ах, вот она что! Искать!» «Ну так сообщите ей от нашего имени, где она может его найти. Самые что ни на есть глубокой ножи темницы. Эй, люди, увидите его. А если попробует бежать, всыпьте ему так, чтобы у него отпала охота бегать». После короткой схватки двое солдат скрутили и поволокли Сэма. Когда они скрылись, король огляделся по сторонам и сгреб со стола гусиный паштет. «Погодите, мы вас так взгреем за этот гусиный паштет, что своих не узнаете», — сказал он нет. «Слышите, Ваня, мне в последний раз, моя милая, но видите, самый что ни на есть раз последний». И отхватив громадный кусок паштета, король выбежал из залы, а за ним трепеща поспешил престарелый советник. «Садитесь и выпейте вина, магистр Мальгрим», — сказала Нинет, улыбаясь волшебнику. «Да чего же мне это нравится? Я хочу сказать роль заговорщицы». «И вы действовали поразительно ловко». «Да, верно». «Чистая работа», — кивнул Мальгрим, принимая вино из рук Нинет. «Впрочем, и дядюшку Морлограмму не следует недооценивать. Но пока у меня преимущество по меньшей мере в один ход». Сэм здесь в самой глубокой темнице, она там еще в Сэмовом мире восхитительно. Да и очень скоро ее выпустят в эфир. А что это такое, магистр Мальгрим? Есть у них такое колдовство, доска смертная. Мы с дядей ни за что не поставили бы свое имя под такой нудной бессмыслицей. «Думаю, что эфир доставит Мелисенте столько же удовольствия, сколько Сэму темнится». Нинет бросила на него восхищенный взгляд. Ах, «Да чего ж вы безнравственный!» 1 июня в глава 7, Милисента в эфире. Бертон Чилорд, ведущий в телевизионной передаче ⁇ Дискуссия у вас на экране ⁇ не сводил тревожного взгляда со своих часов. Ну как все в порядке? ⁇ спросил Филипп Спенсер Смит. Хотя вполне возможно, что у девушки, которую я привез, язык подвешен не так уж ловко, это я признаю. Зато внешность великолепная, ничего не скажешь. «Я за нее и не беспокоюсь», — отвечал Чилот. Но наш деревенский типаж Джози Хуки до сих пор не явился, а через 10 минут нас выпустят в эфир. Он и прежде запаздывал, и уж, конечно, всегда приходил под мухой, однако, чтобы прийти совсем в притирку, такого еще не бывало. Э, будь он неладен, я с самого начала не хотел включать его в передачу, но Руперт и Нэнси настояли, без деревенского типажа нам, говорят, никак нельзя. «Эй, что вам тут нужно?» Маленький старичок с длинной бородой в холщовом фартуке и с вилами в руках ринулся к ним с такой непонятной стремительностью, что можно было подумать, будто он просто дурачится. «Не будет вам нынче Джози и Хуки, сударь!» объявил он, и голос его был исполнен ликующего злорадства. Заместо его стало быть мы, а звать нас Марлограм. Мы тоже из деревни, сами видите!» «Нет, не вижу», — сказал Бертон Чиллорд. В этом наряде вы больше всего похожи на захудалого статиста из гастрольной бригады номер два, которая давала на днях жену фермера. Да вы на самом деле из деревни или, может, с последних страниц рампы? Сударь ты мой, вот тебе крест, завопил марлограмм. Сроду из деревни не выезжал, а сейчас готов услужить, коли дозволите. И он кинулся к принцессе, которая горячо его приветствовала. «Я человек с тонкой интуицией», — сказал Чиворд мрачно. «И что-то подсказывает мне Спенсер Смит, старина, что дискуссия на экране сегодня с треском провалится. Миссис Шай не бормочет, как индюшка. Бедняга Тед Гизер путается в длинных словах. Ваш прелестная белокурая молчальница, наверное, рта не раскроет, а теперь еще этот король троллей на нашу голову. Надо бы снять с него фартук и отобрать вилы». Сдается мне, что ему на самом деле года 22, и он только что получил свою первую роль в драматическом театре. «Чарли!» – крикнул он. «Мы рассаживаемся по местам». Миссис Шайни – благородная и глупая дама с большим носом и бюстом. Тед Гизард был тощий и упрямый субъект, до того понадаревший в суконном языке речи и докладов, что на обыкновенном английском изъяснялся с трудом. Филипп глядел на как все четверо занимают свои места по обе стороны от Бертона Чилуорта. Принцесса рядом с Тедом Гизартом, а Марлограм рядом с Миссис Шайни. И на душе у него тоже заскребли кошки. Правда, на вид девушка неотразима, но в том, что она до сих пор говорила, особого ума не видно. А этот коротышка морлограм хоть ему уж, наверное, никак не меньше 80, все только подмигивает, трясет головой, хихикает да потирает руки. такие жизнерадостный маразматик. «Добрый день!» – сказал Чилворт, улыбаясь миллиону с четвертью домашних хозяек, не считая бесчисленных школьников, больных корью и свинкой. «Приглашаем вас снова принять участие в дискуссии у вас на экране». Справа от меня давняя и популярная участница наших передач Миссис Шайни. Как всем вам известно, Миссис Шайни – председатель гильдии домашних хозяек и хранительница домашнего очага. Рядом с нею на месте обычно принадлежащем Джози и Хуки, который не совсем здоров, мистер э, Марлограм, готовый осветить интересующие нас вопросы в сельскохозяйственном аспекте, иначе говоря, с точки зрения деревни. Справа от меня еще один давний и не менее популярный участник наших передач – Тед Гизард. Этот Гизер пользуется широкой известностью в трэб движении. Он генеральный секретарь профсоюза клепальщиков-паяльщиков и лудильщиков-точильщиков. А рядом с ним еще одно новое для вас лицо. Наряд бесприятное добавление к нашей компании. Я думаю, мои слова не вызовут возражений. Принцесса Мелисента, ныне успешно подвязающаяся в Лондоне в качестве натурщицы. Нет, я просто ищу Сэма, решительно объявила Мелисента. Где он? «После скажу, девочка!» – ответил Мурлограмм. <смех> <смех> Да-да, поспешил вмешаться Чиорд. Это чрезвычайно интересная проблема, и я надеюсь, мы еще вернемся к ней. А теперь, миссис Шайни, первый вопрос к вам. Одна из постоянных телезрительных спрашивает, какие новые возможности следовало бы открыть перед женщиной? Пожалуйста, миссис Шайни. «Я буду говорить, как домохозяйка и хранительница домашнего очага», сказала миссис Шейни с неописуемой важностью. Ибо вам известно, что я возглавляю гильдию домохозяек и хранительниц домашнего очага, самое крупное и самое влиятельное объединение домохозяек и хранительниц домашнего очага в нашей стране. Итак, как домохозяйка и хранительница домашнего очага, я отвечаю, все без изъятия новые возможности должны быть предложены и открыты женщине, и главным образом в ее качествах домохозяйки и хранительницы домашнего очага. «Прекрасно!» — сказал Чилорд. «Большое спасибо, миссис Шайни!» А теперь Тед Гизард. Резервируя свое суждение по поводу проблем, не являющихся предметом данной дискуссии, начал Гизард чрезвычайно медленно. «Я думаю, что мог бы и высказаться по этому частному вопросу без всякого предубеждения». «Давай, шорой!» — закричал Марлограм. «Без всякого предупреждения, разумеется!» — продолжал Гизард. И в то же время беря на себя смелость говорить не только от лица клепальщиков-паяльщиков и лудильщиков-точильщиков, но и от имени всего тред-юнионистского движения в целом, в том виде, в каком оно существует на текущий момент. Итак, вот мое мнение. Впрочем, я еще не до конца уверен, выскажу ли я его. Или нет, выскажу, и да, и нет, принимая в расчет неоспоримый факт, что вместе с обстоятельствами меняется и существо дела. Замечательно благодарю вас, Тед Гизард. Ну а каково суждение деревни? Как относиться к этому важному вопросу? Сельское население. Мистер Марлограм, молоко, яички, мед. Раз, два, три, четыре, пять. Цап, царап, да хватит, Хлеб, подойник, маслобойня, гуси, гуси, га-га-га. Загоняй скорей корову. Ну-ка, выгони, быка. Марлограм сыпал словами с фантастической и лицо его было серьезно и задумчиво. «В общем, нет, другой раз, да, особенно в апреле и сентябре, но по пятницам избави бог». «Понятно», — сказал Чилорд, хотя ему, разумеется, ничего не было понятно. «Принцесса Мелисента, ваша очередь. О каких новых возможностях думаете вы?» «Я думаю о Сэме», — твердо сказала Мелисента. «Его только что сунули в темницу», — сказал Марлограм. «В темницу?» Самую, что ни на есть, глубокую Хе -хе -хе. Но не тревожьтесь, все обойдется Господин ведущий, начала миссис Шайни Надо отметить... Да-да, <клес> чрезвычайно интересно В полном смятении покивал А Вы хотите сказать Милисенте, что Сэм даст вам новые возможности? Не смейте называть меня Мелисенте, оборвала его принцесса Вы не входите в круг моих друзей «Как домохозяйка», — сказала миссис Шайни, — «и как председательница». «Не вмешивайтесь», — резко заявила Милисента. «Магистр марлограмм вы уверены, что Сэм в темнице?» «Порядку ведения, господин Чилорд», — возгласил Тед Гизард. «Насколько я могу судить, стоящий на повестке дня вопрос ни в коей мере не предполагает замены общего частностями и безличного личностями». «Да, конечно, мы учтем ваше замечание», — поспешил откликнуться Чиллорд. «Но теперь...» «Опять-таки к порядку ведения, мистер Чиллорд взял слово морлограм. «Насколько я могу судить?» Хе -хе -хе. «Сексуальная возбудимость несовместима с неограниченными возможностями психического склада, благоприятствующими сложным и обильным словоизлиянием». «Не уловил вашу мысль», — сказал Гизард. А «Каковы ваши первые впечатления от Лондона?» — принцесса Мелисента спросил Чиллорд, вытирая пот со лба. «Если он не в самом делешный, — сказала Мелисента серьезно и убежденно, — и вы все это сами придумали, почему он у вас такой ужасно безобразный и шумный? И почему все люди такие озабоченные или сердитые или грустные? Или, может, все это одно наваждение?» «Простите, как?» «Наваждение». «Я 30 лет участвую в требюне о низком движении, — сказал Гизард, — и насколько я могу судить...» «Ох, да замолчите вы! Милисента повернула голову и увидела, что кресло марлограмма опустело. Большая бурая крыса трусой бежала по полу. Магистр Марлограм, магистр Марлограм, куда же вы? перемолвится с словечком Сэмом. Возьмите меня с собой. Потом, моя девочка, будьте в вороном коне около шести. И, хи, -хи – отчаянным эхом отозвался чилорд, почувствовавший не без что дискуссия вышла из-под его контроля. «Чрезвычайно, чрезвычайно интересно, и мы, конечно, пожелаем им всем удачи, удачи и еще раз удачи!» «Разумеется!» – подтвердил Гизард теперь следующий вопрос. Наша телезрительница из э, Сербитона желает знать, не станет ли женщин в ближайшем будущем значительно больше, чем мужчины? Если да, то как именно это случится? Миссис Шайни, прошу вас. «Говоря как домохозяйка, — сказала миссис Шайни, — а также от имени многих тысяч британских домохозяек, каждый из которых испытывает живое и глубокое чувство ответственности за наше ближайшее будущее, я отвечу, возможно, да, а возможно и нет, но каким именно образом сказать трудно. Вы согласны со мной, мистер Гизерт? «Да, в ограниченном смысле, и нет, в менее ограниченном и гораздо более широком смысле, хотя, заметьте, я бы не хотел высказываться категорически и безапелляционно. Но у нас в трет-юнионистском движении...» «По-моему, это глупости», — сказала Милисента, поднимаясь с места. «Я ухожу. Прощайте». Идти обратно в контору, Филипп Спенсер Смит без передышки втолковывал Мелисенте, что ее поведение во время передачи, по всей видимости, закроет перед уолибе Димаком Пейли и Туксом двери телестудии на ближайшие два года. Но все мысли Мелисенты были заняты Сэмом, брошенным в темницу, и она даже не пыталась сделать вид, будто слушает его. Филипп сказал, что прежде чем сообщить о случившемся Диммаку, он переговорит с Эндатом Свит. Но Эн на месте не было, и где она, никто не знал. Пегги тоже на месте не было, и где она, никто не знал. А в довершение ко всему Дима ушел, и никто не видел, когда. Ну, это уж слишком, сказал Филипп Мелисенте. Сперва Сэм. Я знаю, где Сэм, промолвил Мелисента печально. Он в темнице, у нас в Пирадоре. Вы разве не слышали, что говорила та крыса? Это ведь был магистр марлограмм Да, но, видно, мне это не запомнилось, осторожно сказал Филипп. Интересно, здесь ли еще доктор Джарвис? Но, как выяснилось, доктор Джарвис сперва что-то долго и бессвязно объяснял насчет шкафа, а потом отправился на прием к одному из коллег в психиатрическую клинику. «Вам придется повести меня в вороного коня», — сказал Милисента. «Ради бога!» — кивнул Филипп. «Как только там откроют лапочки, «Но вам незачем ходить так далеко, если вы просто хотите выпить». Нет, я не хочу выпить, я хочу к Сэму. «Но ведь вы сами сказали, что он у нас в темнице, хотя я ума не приложу, как это понимать. Если я не пойду в бараного коня, я не смогу увидеться с Сэмом в темнице. «Пропади оно все пропадом! Прекратите вы когда-нибудь или нет? Закричал Филипп, швыряя эскиз рекламного плаката для маминого пусика в дальний угол комнаты. Милисента разрыдалась. Глава восьмая. «Сэм в темнице». В и впрямь была самая, что ни на есть глубокая. Сперва двое солдат спустили Сэм на обычную глубину, потом отворили какую-то дверь чуть не в фут толщиной, столкнули нового узника вниз по осклизлым каменным ступеням, и замкнули за ним дверь. Скудный свет проникал через единственное крохотное оконце, пробитое высоко над потолком и совершенно недосягаемое. Это была мерзкая дыра. Здесь стоял тот характерный унылый запах, какой идет от старых журналов, сваленных в кучу где-нибудь на чердаке. Сэм при... присаживался то на сырой обомшелый камень, то на третью ступеньку снизу лестницы, Из темного угла, обследовать который у него не было ни малейшего желания, доносился звук падающих капель и странные чавкающие звуки, наводившие на мысли каких-то живых существах. В общем, веселого мало. К сожалению, этот вывод он сделал уже в течение первых двух минут, а за последующий час-полтора никаким новым выводом ему прийти не удалось». Он закусил так плотно и выпил так много, что в любом маломальски пристойном месте наверняка бы заснул, но здесь, в подземелье, было очень уж мокро и пакостно. Поэтому он только зевал и бронился. Наконец, дверь у него над головой открылась, пропустив полоску света. Двое солдат, по-видимому, весьма довольные собою, спустились по лестнице. «Хлеб!» – объявил первый солдат, подавая Сэму хлебец. «Вода!» — сказал второй, протягивая кувшин. «Вот на чем тебе придется посидеть, приятель!» И оба загоготали. Сэм поглядел на них с отвращением. «Ничего тут смешного нет!» «Да мы просто шутим, приятель!» — сказал первый солдат. «Это твой паек по темничному уставу, но мы с Фредом золотые парни, правда, Фред?» «Истинная правда, Джек!» «Гляди-ка, что мы для тебя спроворили на кухне, приятель!» Он достал пакет, доверху набитый ломтями говядины и ветчины и горбушками пирога. «Действуй! Спасибо, говорить не обязательно!» «А ну, навались, браток!» — сказал второй солдат, тот, которого звали Фред. «Нет, спасибо!» — ответил Сэм. «Да ты что!» — удивился Джек. «Такой харча он нос воротит!» «Свинья ты неблагодарная!» — сказал Фред. «А мы-то думали, ты все глаза себя от счастья выплачешь, как увидишь эту благодать! Правда, Фред?» Ну давай, начинай. Ой, гляди, какой шикарный кусок ростбифа с кровью. Простите, ребята, но я не могу есть. Брось ты это, браток, сказал Фред с укором. Хуже отчаяния ничего не бывает, а тебе надо беречь силы. Истинная правда, кивнул Джек. Месяц другой и ты выйдешь. Вполне может случиться, поверь моему опыту. Так что не стесняйся, глотай-ка все это поживее. Да не могу я, ведь я только-только из-за стола целую гору всякой всячины слопал. Вы сами видели, вернее, видели, что осталось. Я понимаю, вы с лучшими намерениями, но посудите сами». «Что ты, браток? Да ежели бы мы умели судить, сейчас бы в суд побежали!» Сверху донесся громкий возглас. «Дорогу сэру Шкиперу, новому капитану королевской стражи!» Ужасающая воинственная фигура в полном латном уборе, в шлеме с опущенным забралом, с исполинским мечом в руке, лязгая и бряция спустилась по ступеням. Двое солдат с величайшим трудом вытянулись по стойке смирно. «Проваливайте», — сказал вновь прибывший. «А куда провалиться? Глубже некуда, капитан!» Оба солдата оглушительно загоготали. «Неплохо сказано, правда, Фред?» «В толк не возьму, как это ты все придумываешь, Джек!»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 «Ставлю 10 против одного, что он упьется». «А я стал против одного, что и вы упьетесь, Шкипер». «Собственно говоря, — сказал Пламкет задумчиво, — «я пью беспрерывно с того самого времени, как Эдуард VIII отрекся от престола». «Но этого короля я беру на себя. Мы с ним уже друзья, водой не разольешь». Уловко вы это устроили, Шкипер. Почему он вас не разнес за то, что вы одеты черт знает как?»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 Толкует про какую-то крысу, про какой-то шкаф. Ему чертовски повезло, что мы с ним встретились. А то он совсем растерялся. Для рекламного агента не бог весь какой хваткий малый. Я его спрятал у себя в комнате. Наверху раздался шум. Планкет мгновенно вскочил и свирепо заорал на само. «Знай, проходимец, бесстыжие твои глаза! Ты просидишь здесь столько, сколько будет угодно ему величеству!» «Сэр Шкипер!» Это был король Мелиот. Он глядел на них сверху. Серж, Кипер! «Иду, государь, иду!» — отозвался планкет. Затем прошептал, «Не вешай носа, старик! Скоро я тебя вытащу!» Потом, чтобы услышал, король снова зарычал. «По делам тебе, негодяй! Иду, государь, иду!» Примерно четверть часа после ухода планкета... Сэм чувствовал себя уже не таким несчастным Потом затхлый мрак темницы Снова стал нагонять на него тоску Поэтому он испытал скорее облегчение Чем страх, когда услышал пронзительные хихиканье В самом темном углу своей тюрьмы А вслед затем неожиданно Увидел маленького старичка с длинной бородой Ну вот я и здесь, мой мальчик Это я и сам вижу, но кто вы такой? Магистр Барлакрам Твой волшебник Волшебник принцессы Мелисенты. «Какая наглость!» — негодующе воскликнул Сэм. «Мой волшебник, да вы поглядите, что со мной сталось! Почему вы дали Мальгриму утащить меня сюда? Так что мы с принцессой разминулись. и что вы сделали с нею?» «С нею все в порядке, мой милый, об этом можешь не беспокоиться», сказал Марлограм, располагаясь поудобнее для дружеской беседы. А что до Мальгрима, моего племянники на да? ловко он сыграл нынче утром, ничего не скажешь. Хе -хе -хе. Прилежный паренек и шустрый, да? Ведь я его сам когда-то учил. Все было бы в порядке, до да меня срочно вызвали в Шотландию. Старые мои приятельницы, три ведьмы. По делу Макбета, что ли? Кто это проболтался, сердито спросил Марлограм. Потом расскажу. Но, послушайте, мистер Марлограм. «Вот вы здесь сидите, рассказываете мне, какой ловкий у вас племянник, а к чему все это?» «Я, конечно, понимаю, семейная гордость, но если вы не можете нам помочь, если чувствуете, что вас обскакали, так прямо и скажите». Старый волшебник бросил на него свирепый взгляд. «Обскакали! Что за глупости?» «Не считая Мерлина, он уже вышел в отставку отсюда и до самых Архнийских островов. Нет волшебника лучше меня!» «Ну, тогда должно быть у вас сегодня выходной», — угрюмо сказал Сэм. «Выходной? Обскакали!» «Давай, давай, мой милый, еще одно такое слово и выбирайся из этой темницы сам, как сумеешь!» «Мистер Марлограм, я приношу вам свои извинения. Кстати, как вы сюда проникли, нельзя ли мне выйти тем же путем?» «Нельзя!» — резко оборвал его Марлограм. «Ни тебе, никому другому, не причастному к нашей профессии!» Ты что думаешь, мои милые, мы и даром 20 лет в подбастерьях ходим? Ну ладно, давай наведем ясность кое-каких вопросах. Во-первых, принцесса Мелисента, Ах, какой славный, лакомый кусочек. Смените-ка пластинку, прямо наводите ясность и Когда я ушел, она играла в какую-то идиотскую игру, а вокруг нее горели какие-то плошки. Там я ее и оставил, а в шесть у нас назначена встреча в вороном коне, и я перенесу ее назад. Потерпи немножко, скоро ты ее увидишь. Хорошо. А кто-нибудь из вас может вызволить меня отсюда? Я могу. Собственно говоря, мог бы и сейчас. Ну так зачем же дело стало? А за тем, что я люблю работать по порядку, а не как придется, мой милый. Ты художник, или, по крайней мере, называешься художником, стало быть, должен меня понять. Я ведь тоже в своем роде художник. Коль скоро я берусь вызволить тебя отсюда, я хочу иметь в руках четкий план и держать в голове четыре, а то и пять ближайших ходов. А Мальгрим, хотя неловкий и малый, как раз на этом спотыкается. Удачный и быстрый ход или два, вот как нынче утром. На это он мастер, но он импровизатор. И ничего больше о импровизации далеко не увидишь. «Я люблю составить план, где все предусмотрено заранее». «И какой же у вас план?» «А это уж не твоя забота, мой милый». «Помилосердствуйте!» — вскричал Сэм. «Как же не моя?» «Да я здесь флип хуже некуда». «Но ведь ты герой. Храбрец, верно?» «Нет, неверно», — сказал Сэм. «Будь я герой, я бы не служил у Оллиби, Дима, кп или Тукса. Между прочим, Димок здесь». Знаю! Хе -хе -хе. Димок входит в план. Что же это все-таки за план? Я его еще дорабатываю. До скорого, мой мальчик. И волшебник исчез. Из темного угла донеслось последнее замирающее. Хе -хе -хе. Хоть Сэм и поворчал немного, настроение у него заметно исправилось. Он медленно набил свою трубку, о которой не вспоминал целое утро, но тут обнаружилось, что у него нет спичек. Сперва он решил было подняться по лестнице, постучать в двери и попросить кремень труд, потом сообразил, что это покажется странным. Он попробовал с нежностью и умилением думать о Мелисенте, но убедился, что не в состоянии даже отдаленно припомнить, какова она с виду. Вместо Мелисенты ему отчетливо представлялась дрянная скульпторша по имени Моя Фезерингерст, которую он много лет терпеть не мог.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 «Не вздумай просить помощи у Агизике, у засоса или у кого-нибудь еще из этой компании, потому что сегодня я их всех заключил в магический пентоэдр — сказал Мальгрим презрительно. «Не так уж трудно было догадаться, милейший дядюшка!» «Но и я времени даром не терял. Сразу обратился к кибеку и Беркаяку. Хотите помириться с силами?» «Нет!» Так я и знал, где уж там, ведь у вас не настоящие стратегии, не цельного плана Теперь-то вы поняли, что у меня преимущество в целый ход Нет, мой мальчик Ну как же, если вы вернетесь в Пирадор и оставите меня здесь, я встречусь с принцессой Милисентой И не подумаю, мой мальчик, превосходно «В таком случае вы остаетесь здесь, а я возвращаюсь в Пирадор, и опять-таки я выигрыше. Чистая работа, ничего не скажешь!» Помените мои слова. Брошь нерлина достанется мне!» И он двинулся к зияющему проему в стене. На тебе не закрыть за собой стену, — сказал Марлограм. Вот попробуй!» «И пробовать не стану, пустое дело, все равно я в выигрыше, как ни кинь», сказал Мальгрим и вышел через стену. «Похоже на то», – пробормотал старик, – «не глупый, малый, хотя слишком самоуверен». «Ладно, мы еще посмотрим». Он стал быстро расхаживать по комнате и, наткнувшись на остолбеневшего толстяка, небрежно отодвинул его точно стул. Тем временем на стойке появился поднос с двенадцатью бокалами. Вслед затем из-под стойки на четвереньках выползла шалевшая буфетчица. Она поднялась на ноги и уставилась сперва на марлограма, потом на толстяка, потом на проем в стене. «Свят, свят, свят!» Женщина закрыла глаза, но, вспомнив о своем служебном долге, снова открыла их и поглядела на марлограма. «Послушайте, вы можете выпить 12 бокалов бенедиктина с молоком?» «Нет», — ответил марлограмм. «В рот не беру молока!» «Ну тогда до свиданьяца!» Чуть слышно сказала буфетчица Потом, спотыкаясь, прошла сквозь стену И унеслась в перадор Старый волшебник хлопнул толстяка по плечу Приказал ему проснеясь А сам пролез под стойкой И появился по другую ее сторону Толстяк поглядел на него Потом зажмурился «Что-то у меня с глазами неладно!» Сказал толстяк Слушайте, а куда девалась Куинни?» «Это ты обувечица <смех> Завтра утром у нее водят по горло дел на перадорском турнире, хотя сама она, конечно, об этом еще не подозревает. А твои глаза... Да разве ими что-нибудь увидишь?» «То есть как это?» «Да ты уж сколько лет как мертвец, — сказал Марлограм. Выпьешь чего-нибудь?» «Легко, с горьким илло, ответил Толстяк. «Ты себя губишь!» э -э -э. «Нет, пинта драконовой крови, вот что пойдет тебе в прок, держи!» Совсем оболгевший толстяк вдруг увидел у себя в руках большую кружку до краев, наполненную темно-красной жидкостью. «Да куда мне столько? Небось опять что-нибудь новенькое для нас припасли!» «Не забывают они про нас! Интересно, что там?» «Кто это они?» — сурово спросил Марлограм. «Ну...» Сами знаете. Ничего я не знаю. И ты тоже ничего не знаешь. А теперь выпей и оживи. А то куда ни плюнь, одни мертвяки тыкаются, повсюду высматривают нет ли где свободной могилы. Ну слушай, я выпью. Давно пора. А как хлебнешь драконовой крови, скажешь, какое сегодня число? Толстяк отхлебнул большой глоток темно-красной жидкости глаза у него полезли на лоб но он сразу же так и расплылся в блаженной улыбке а ведь вы правы ей богу и куини тоже этот малый художник что тут был сегодня утром сегодня прям 31 июня вот так то лучше одобрительно сказал Марлограм. я вам еще не рассказывал как все это вышло начал толстяк нет не рассказывал и не расскажешь «Кто это еще там?» Филипп Спенсер Смит, входя с Милисентой в бар, все еще хныкал. Лапчика, вы, конечно, прелесть. И, может быть, вы с Сэмом, как говорится, созданы друг для друга. Но тот факт, то факт. Я из-за вас рассорился с телебоссами, по крайней мере, года на два. А магистр Марлограм, мы здесь. Как я рада встречала Милисента. Я хочу скорее вернуться во всамделишную жизнь». «Через минуту отбываем «Здесь подают драконовую кровь», — сказал Толстяк Филиппу. «Так вот хлебните глоток, очень рекомендую. Тогда вам все будет, трын-трава, даже если телевидение на порог вас больше не пустит. Эй, шеф, еще две пинты драконовой, пожалуйста!» Он с восхищением поглядел на Мелисенту. «Вот каких девочек видишь, когда выпьешь драконовой крови! А если пить только легкое пиво, то вокруг одни мымры... Сами зеленые, бледнющие волосы будто ваксой намазаны. «Спасибо. Может, и за компанию?» «Некогда», — сказал Марлограм. «Через пятнадцать секунд отбываю». «Да», — сказал Филипп неуверенно. «Попробовать, что ли?» «Ваше здоровье». «Всех благ», — сказал Толстяк. И они выпили. «Пожалуй, похоже на кровавую Мэри». «Только позабористее», — сказал Филипп, и вдруг вытаращил глаза от изумления. Ни принцессы Меллисенты, ни марлограммы, ни проема в стене, как не бывало. <свят> «Что это? Позвольте, как это?» Озираясь, он промычал еще что-то столь же нечленораздельное, а потом вопросительно взглянул на Толстяка. «А погодка-то разгулялась», — радостно сообщил Толстяк. «Нет, правда». «А вы чего ждали?» «Сами понимаете, 31 июня иначе не бывает!» Филипп допил драконову кровь. «А ты Герберта Пейли из фирмы Уоллиби, Дима, Пейли и Тукс, часом не знаешь?» — услышал он свой голос. «Вот ж подонок так подонок, еще почище Тукс это я тебе как друг говорю. Ну что, старик, может, еще по одной?»